Недолгий срок тебе судьбою дан для нового открытия Америк, когда вскипает штормом океан, не время выбирать удобный берег. Александр Городницкий, мне говорят, что надо уезжать. Глава тринадцатая. Аларм. За ночь ровно на этаж подрастает город наш. Напивал я, пропуская за ночь недели и месяцы. Для всех остальных моя ночь превращалась в полярную. Я заскакивал в Викторию, подкидывая припасы, проверял ход строительства, а если требовала обстановка, задерживался на несколько дней, чтобы отдать нужные распоряжения. б о л ь ш е года продолжалась такая идиллия. Я словно нашел на карте мира то место, где наконец смог обрести покой. Не кладбищенский, конечно, покой и не монастырский. Мой покой подразумевал активную массовую застройку. Мы довели до ума гостиницу, которую меня все время подмывало назвать императрицей. Внутренняя галерея из высоких кирпичных арок придала дворику нужный колорит, а летняя кухня с о множеством разнообразных печей и открытым очагом стала центром притяжения не только постояльцев, но и всех обитателей города. Рядом с ней поставили столы, лавки и бочки вместо табуретов. Со второго уровня галереи свисали фонари. В них вставлялись свечи или те самые рыбешки, что горели не хуже свечей. Все это придавало атриуму вполне обжитой и даже старинный вид. Точно древние люди вокруг племенного очага. Мы часто собирались здесь большими компаниями, беседовали ночи напролет, строили планы на будущее. Вернее, планы в основном исходили от меня, а остальные лишь вежливо поддерживали разговор и удовлетворялись обещаниями прибыли. тех, кто действительно поверил в город, можно было пересчитать по пальцам двух рук. Но город строился. Рядом с гостиницей вдоль красной линии мы возвели центральные части еще трех зданий, каждое из шести стандартных кубиков. Они были лишены еще дворов, как и пристроек в виде каре, а внутри недоставало убранства, печей и даже местами окон. Но издалека домики смотрелись неплохо. Здание, которое было построено, что называется на вырост. Мне пока не требовался огромный управленческий аппарат, архив, бухгалтерия, курьерская служба и все прочее, что обязательно понадобится в будущем. В здание пока что заселился я сам вместе с ближним кругом, к о м к о в ы м т р о п и н и н ы м Окуниным. Будущие дома городского и портового управлений, в которых пока тоже не было никакой надобности, пошли под общежитие, как до того и гостиница. Но общежитие они или нет, домики выглядели отменно, и набережная, по крайней мере с фасада, приобрела почти законченный вид. Ее даже з а м о с т и л и на скорую руку. Первый частный дом мы поставили на пока еще б е з ы м я н н о й улице, что тянулась от гавани к каменной горке. Его отвели семейству ч е к м а з о в а Мы начали строительство еще до того, как Кривов привел Гавриила в Викторию, так что камчатский корабельщик справил новоселье почти сразу после прибытия. Тем самым я не только заглаживал вину перед ним, попавшим в переплет из-за моих интриг. Желая приумножить население, я решил строить дома прежде всего семейным. Предложил и Чижу с его сожителями, но тот отказался. Коряки пока что предпочитали обитать в туземном городке между в е р ф ь ю и кирпичным заводиком в привычных шалашах-переростках. Важным проектом были крепости при входе во внутренние гавани. Одной предстояло встать на той стороне стуария на скалистом утёсе, что назывался, как помнится, в честь местного племени Сонгис, а вторая на нашей стороне на топком мысе, заливаемом приливами. Но строительство фортификаций требовало слишком много камней и людских сил, а также вооружения покрупнее фальконетов, поэтому дело ограничилось снятием плана местности и предварительными эскизами. Трапинин мечтал об избытке горячей воды и по собственному проекту возводил городскую баню рядом с домом Чикмазова. Я выписал ему пару чугунных котлов, способных наполнить небольшой бассейн, но чтобы не вызывать лишних подозрений, перекинул их на кадеек, откуда они продолжат путешествие на ближайшем корабле. Тем же путем, подгрузив, н а г а в р и и л я отправил раньше стекла, гвозди, петли, задвижки для домоходов и сотни других мелочей, без которых город выглядел бы как к и н о ш н ы е д е к о р а ц и и поста п о к а л и п с и с а Народ только удивлялся моей предусмотрительности, но я заявил, что мечтал о городе еще в те времена, когда они только шкуры учились со зверя с д и р а т ь Вместе с Лешкой мы возводили водопровод и канализацию. Запрудив ручей возле каменной горки, мы направили его воды в трубу. С трубами, правда, пока выходило не очень. Мы сразу отказались от вредного свинца, который был популярен у изготовителей водопроводов в Лондоне и других европейских городах. Лёшка на своем заводике выделывал неплохие керамические трубы с рас трубом, оборачивая раскатанную полосу глины вокруг деревянной болванки, а к ним колена и тройники. Такие изделия годились только для самотека, потому что стыки не смогли бы выдержать серьезный напор. Нам требовалась водонапорная башня и бронза, из которой можно было бы отливать и настоящие краны, и трубы а трубы пускать через нагреватели. Но доставить такой материал в больших количествах я пока что не мог, поэтому в деле водоснабжения нам пришлось отыграть на пару тысячелетий назад. Наша система походила на античную. В проекте она представляла собой цепочку открытых бассейнов вроде фонтанов, откуда можно было черпать воду. Излишки сливались бы в канализацию, заодно промывая ее. Но для пробы мы ограничились единственным фонтаном, который поставили посреди гостиничного двора. Зато уж его-то соорудили со всей тщательностью. Вода падала с высоты в метр в круглую чашу, отделанную собранными на пляже камешками, самодельной мозаикой и керамикой. Я даже присмотрел в Амстердаме мраморную статую, чтобы поставить в центре, но покупать пока не спешил. Голландцы не особенно любили скульптуру, и я наводил мосты в Неаполь. С украшением можно и подождать годик другой. Из бассейна излишки воды выливались в гавань по отводной трубе. т р о п п е н и н предложил устроить теплые сортиры в номерах первого этажа, чтобы не бегать по ночам на задний двор в деревянные кабинки с дыркой в полу. Он даже экспериментировал с керамическими унитазами. но тут уж я не выдержал и наложил вето. Мы и без этого сливали в гавань слишком много дерьма с кораблей, из города, с верфи. Пока что природа справлялась с нашим присутствием, однако мне уже мнилось зловоние, присущее портовым городам XVIII века. Тем более, что выход был. Высота первой линии домов и ландшафт полуострова позволяли отвести канализацию прямо к океану, вернее, к проливу, а там, когда будет необходимо, лет через сто. Можно построить очистные сооружения. Пока же всего-то и нужно было прокопать километровую траншею. В общем дела шли в нужном темпе, и в течение лет десяти я собирался закончить вчерне первый этап, а именно сделать город явлением необратимым, привычным, а то и родным для наших людей. Однако случайная покупка маленькой серой к н и ж е ц ы сбила дыхание и перевернула мой уютненький мир. Я нашел Лёшку в домечек Мазова. Горница, как называли по привычке комнату на втором этаже, была с любовью обставлена самодельной мебелью, вырезанной из т о п л и к а хозяином и другими плотниками. Несколько табуреток и стол были готовы. У стены стояли дощечки с резьбой и скелет чего-то вроде будущего буфета. Алёшка занимался облицовкой камина плиткой собственного изготовления. Он делал глазури из толченого стекла и каких-то еще ингредиентов и научился получать несколько оттенков. Ну все, хватит, сказал я с порога. Испанцы и без того получили от меня десять лет форы. Сан-Франциско не будет. щ е м я щ а я душу история любви русского командора и испанской красавицы отменяется моим особым декретом. Концепция пусть поищет другого парня, а к появлению на историческом горизонте р е з а н о в а над заливом должны развиваться иные флаги и стоять другие кресты. Браво. Речь в лучших имперских традициях. Лёшка мерно похлопал в ладоши. Какая муха тебя укусила? Какая муха? Видимо, итальянская. Я бросил на стол брошюрку. И московити нелла Калифорния, бла-бла-бла, ля-ля-ля. ч е р т ногу сломит в этом оперном языке. Но заголовок я понял прекрасно. Московиты в Калифорнии. Привет, академику Фоменко. Хмыкнул т р о п и н и н и оставил камин в покое. Но мы т о еще не в Калифорнии, а других московитов тут нет, разве что камчатские пауки тебя опередили, но это вряд ли. Какая разница, есть мы или нет, они все знают или догадываются. Это манифест, предостережение испанской короне, это откровение Хосе б о г о Слова и руководство к действию. Может, л а т ы н ь т р о п и н и н л и с н у л пальцем брошюрку. Без понятия, купил по случаю. Где, товарищ прищурился? У индейцев или алеутов. Я умолчал про купца из Неаполя, зашедшего в порт Флисинген. Бедняга пытался протарить нелегальные пути в Антверпен, но не преуспел. Неважно, мой человек прислал из Петербурга. Я распорядился закупать литературу по географии у иностранных купцов. Там целый в о р о х дожидается. В основном чушь и сказки, но тут глаз приказчика зацепился за московитов за Америку. Он и прислал так быстро, как смог. Объяснение грешило жуткими нестыковками. В в и к т о р и ю в последнее время приходил лишь Гавриил, но вышел то он в путь со стальными, просто задержался из-за поломки, так что никаких новостей он доставить не мог. Но искать более подходящее объяснение у меня не было вдохновения. А Лёшка не заметил шулерства. Что тут такого? Он вернулся к камину. Мало ли всяких измышлений ходит по Европе. Про людей с двумя головами и одной ногой, что от солнца ушами великими укрываются, про зверей чудных огонь извергающих. Чем дальше от европейских столиц, тем свирепее мир. п о й м и т ы она издана уже. Какой сейчас год? Шестьдесят девятый. Произнес т р о п и н и н и как-то странно посмотрел на меня. Значит, как раз десять лет назад. Ничуть не смутился я. И значит, пока она дошла до нашей глуши, ее прочитали все образованные нации Европы, и прежде всего испанцы. Скоро многочисленные капитаны Хуаны рванут на север метить территорию, и если мы не встретим их у Золотых Ворот, они поднимутся до Колумбии, до Нутки и пойдут выше. А чем мы их остановим? Кучкой мужиков с д р е г а л к а м и Но испанцы это не индейцы, они просто так не отступят, они считают эти берега своими уже 200 лет. Ну так подождут еще парочку. История расставит все по своим местам. Вот, я поднял палец. В этом-то суть. Мне доказалось, будто времени на передышку передрывком в к а л и ф о р н и ю еще довольно, что миссия Сан-Франциско будет основана в конце с е м и д е х а то и начале в о с ь с я т ы х годов. А раз так, то перед броском на юг мы успеем накопить резервы, укрепиться на Ванкувере, обновить флот. Я попробовал рукой табуретку и, найдя ее вполне прочной, уселся за стол. Затем в упор посмотрел на товарища. Боюсь, наше с тобой вмешательство сдвинуло тот самый исторический камешек, который вызывает лавину, тихо сказал я. И теперь твои или мои знания не стоят л о м а н о г о гроша. Историческое развитие после высадки русских на Ванкувере пошло по параллельной ветке. А что на этой ветке ожидает нас? Быть может, тупик? Или Бечевин произнес задумчиво Лёшка. Не поджидает в смысле Бичевин, а является тем самым камешком. А что Бичевин? Удивился я. Ты разве не в курсе? Удивился в ответ т р о п и н и н В нашей исторической реальности его запытали до смерти, а тут он жив ж и вехонек. Откуда ты знаешь? Насторожился я. Что жив? Нет, что замордовали его в нашей реальности. Так я же из Иркутска, улыбнулся Лёшка. Иван Степанович Бичевин наша, можно сказать, народная легенда. Мученик, принявший смерть от произвола власти. Вот оно как. Пришел мой черед задуматься. Знаешь, это ведь я снял его с крюка, собственно, ручно. Слыхал. Я встал, подошел к недоделанному шкафчику, заглянул во все уголки. Ничего. У Чехмазова есть что-нибудь выпить? Есть, но внизу в ларце. Пришлось вернуться за стол нищим. Да нет, бред, сказал я. Мы п р е увеличиваем масштабы нашего влияния. Может, где-то по мелочам история и раздвоилась, но что значит Бечевин или высадка на Ванкувер в глобальном масштабе? Как можно раздвоиться по мелочам? возразил Лёшка. Тут уж или раздвоилась, или нет. Я почесал давно не мытую бороду. С баней надо бы поспешить. Эти медные тазики и кувшинчики, что заменяют ванную комнату в голландских гостиницах или английских меблирашках, не позволяют по-настоящему ощутить чистоту. Да, ты прав, кивнул я. Но когда писалась брошюра про них и знать не знали, ни про Бечевина, ни про Ванкувер. Наш флот тогда вообще в Охотске торчал и состоял из единственного корабля. Да и сейчас вряд ли испанцы или итальянцы знают о нашем продвижении. Но почему-то она написалась. Ты уверен, что не слышал о ней раньше, то есть в нашем времени? Рисковать не будем, кивнул я. Выходить нужно прямо сейчас. На чем т р о п и н и н махнул на окно. Улица примыкала к набережной между косым домом и императрицей. Из окна ч е к м а з о в с к о г о дома гавань была видна почти полностью, и сейчас она выглядела пустой. Так получилось, что все наши корабли оказались в разъездах. Я сам в начале лета отправил Есютина в Охотск за новой партией переселенцев, и ему предстояло обойти все наши острова, чтобы менять людей и прикрывать мои операции с продовольствием и шкурами. Бочкарёв ушёл тем же маршрутом ещё в прошлом году. Яшкарытов ещё не вернулся с Кадика, а Ромка Кривов, едва передохнув, повёл Гавриила обратно на у н а л а ш к у Этот кораблик принадлежал Бечевину и его следовало вернуть. Первый голиот местного производства пока имел лишь киль и несколько ребер. Плотники с верфи все время отвлекались на постройку перекрытий и крыш. Из всей нашей флотилии в наличии оказался только старый Анисим, поставленный на прикол напротив к о с о в г о дома. Я давно собирался вытащить его на сушу и превратить в памятник, да все никак руки не доходили. Значит, судьба, произнес я. Ветерану предстоит пройти весь путь до конца. Рискованно, возразил Лёшка. Полторы тысячи верст как никак. А вдруг что не так? Без страховки опасно. Не пересядешь, если старик начнет чудить. А что делать? Вице-король Новой Испании, не б о с ь начитался с о ч и н е н и е этого самого Хосе и уже подбирает офицеров, чтобы бросить их на завоевание северных территорий. А монахи уже нагуливают жирок, готовясь к богуугодным испытаниям. Нет, медлить дальше нельзя. Пойдем на одномонисиме и пойдем немедленно. Мы собрались на срочное совещание во дворе императрицы. В чугунных к о т л а х тушилась рыба, в кирпичной печи поспевали похожие на лаваш лепешки, на противнях жарилось мясо вперемешку с картофелем и корнем петрушки. Листья петрушки вместе с прочей зеленью лежали порубленные на большой разделочной доске. Каждый накладывал себе чего и сколько хотел. Мы пили квас местного производства и самогон, пока еще привозной, но пили умеренно, разговор предстоял серьезный. Но починку потребуется время, заявил о к у н е в выслушав водную. В трюме полно воды, а течь не останавливается, видно, доска отошла. Набор бы пересмотреть, кое-где брус прогнил, веревки бы новые, паруса запасные. На возвращение других кораблей времени потребуется гораздо больше, возразил я. А я что? усмехнулся о к у н е в Подражая т р о п и н и н у он завернул в лепешку кусок мяса с зеленью и откусил. Разве против? Жуя продолжил капитан. Я только рад буду еще разок на анисе выйти. У нас есть баркас, предложил Кузьма. Новенький баркас мы держали для местных сообщений, но отправлять в такую даль судно без палубы, лишь на носу и корме были устроены небольшие закрытые чердаки, я бы не решился. Да и оставлять город совсем без плавсредств не хотелось бы. Тысяча слишком верст, словно прочитав мои мысли, возразил т р о п и н и н Здюжит и тысячу, Березин отмахнулся. Крепенький он, на нем хоть куда и сколько туда народу поместится? Не отставал Лёшка. Человек двадцать. Можно и сорок вместить, м у д р е н ь к сказал корабельщик. Дело-то не хитрое. Он пожал плечами и принялся освобождать кусок рыбы от кости. Так ведь нам не на тот бережок прокатиться, сказал я. Припас нужно взять оружие. Неизвестно, кто нас там встретит. Может, испанцы раньше успели. И что, с гешпанцами будешь драться, м у д р е н ь Не поверил Березин. Дело-то не хитрое, чуть ли не хором произнесли мы стропинины. м Все рассмеялись, но на самом деле Березин сомневался не зря. Испанцы, конечно, были уже не те, что лет сто тому назад. То есть белого человека, скажем, не резали сразу, если он не мог прочесть Авы Мария, п а т е р н о с т е р или хотя бы Креду. Но и на дружескую п и р у ш к у нам рассчитывать не стоило. Завтра перегонишь онисима к верфи, вытащим на берег, посмотрим, сказал Березин о к у н е в у Тогда и скажу точно, сколько чего потребуется. Лады, на том и порешили. Немедленно выйти, конечно, не получилось. Дело вышло куда серьезнее, чем предполагал даже о к у н е в Наши корабельщики только в затылках чесали, осматривая изъеденную обшивку, проджавший крепеж и гнилые шпангоуты. Но, вздохнув, в который раз взялись латать легенду фронтира. На помощь им о т п р а в и л а с ь чуть ли не половина города. Побросали достройку домов, огородничество, рыбалку, торговлю с индейцами. о к у н е в суетился больше всех, бегая вокруг корабля как насетка. Раньше капитан ничего не хотел слушать о списании ветерана, обижался, когда речь заходила о замене, и вот теперь его упрямство вознаградилось. п р а в ь был, послужит еще кораблик. Довольно бормотал о к у н е в Послужит, м у д р ё н ь т ь соглашался Березин. Если по уму все делать, нужны блоки, медные шкивы, пакля, смола, скобы, гвозди. А так чего ж, дело-то не хитрое. Моя спина вновь расплачивалась за срочность. Таясь от Трапинина, я завозил на верфь нужное снаряжение. Зато с народом проблем не возникло. Людей даже пришлось отбирать из многочисленных охотников. Засиделись парни на одном месте, застоялась кровушка молодецкая. т р о п и н и н понятно решил идти в Калифорнию одним из первых. Тем более и узнал он о походе раньше других. Кирпичному производству Лёшка охладил так же быстро, как до этого им загорелся. Там все на мази, заверил он. Кирпичи пекутся как горячие пирожки, знаю, укладывай. А для меня высадка в Калифорнии это мечта. Я думал, твоя мечта Индия, не без сарказма заметил я. Дай только срок, доберемся и до Индии. Затем на корабль попросился р а с т р и г а Его бригада возвела больше половины наших построек, и т е р я т ь такого прораба совсем не хотелось. Но с другой стороны, и отказывать нужным людям в их маленьких просьбах я не привык. Ребята справятся сами, успокоил меня р а с т р и г а А мне уж больно любопытно поглядеть на далекие дали, для того ведь и пошел сюда. А когда в поход засобирался Камков, у меня опустились руки. Ну хоть ты-то останься, взмолился я. Кому-то надо за всем присматривать. Нет уж, ухмыльнулся Комков. Вместе и Заходска выходили, вместе до конца дойдем. Там ведь он, твой край света. Вот посмотрю, что да как помогу обустроиться, тогда и вернусь. В общем, люди набивались в старенький голивод, как в утренний автобус. Зато это были лучшие люди, можно сказать, гвардия нашего завоевания. Разумеется, Анчо, Чиш, т ё м а и Ватагин даже не спрашивали разрешения, а просто собирали вещи и грузились на обновленный кораблик. Из старых туземных соратников в городе решил остаться только тыналей с дюжиной коряков. На их плечи легла теперь оборона Виктории. Наконец, ближе к концу лета все было готово к отплытию. Мне вдруг захотелось произнести пламенную речь, объявить о великом походе, что даст начало новой эре в о с с в о е н и и земель. Но промышленникам было плевать на речи, а туземцы тем более не нуждались в дешевом политическом пафосе. Так что речь пришлось прочесть про себя, точно молитву перед сном, и представить бурные и продолжительные аплодисменты. Наступил очередной момент истины. Мы столбили южные рубежи колоний. земли, за которой наверняка предстоит сражаться со многими претендентами.